Последнее положение Дарвина получило дальнейшее развитие в учении о мутациях. Свою научную карьеру Чарльз Дарвин начал в 1831 году, когда он отправился в пятилетнее кругосветное путешествие на корабле «Бигль». А через 50 лет уже членом-корреспондентом ботанического отделения Института Франции он опубликовал свой последний значительный труд «Способность к движению у растений». Эти 50 лет жизни Дарвина можно разделить на три основных периода. Период сбора данных, период их осмысливания и период обработки собранных материалов. Во время путешествия на Бигле Дарвин собирал коллекции и вел наблюдения над удивительным многообразием растительного и животного мира. Работая над книгами происхождения видов» и «Происхождение человека», описывая и обдумывая свои наблюдения, Дарвин систематизировал этот обильный и разнообразный материал в единую общую теорию, ставшую исторической вехой, В развитии биологической науки Все последующие годы он проверял правильность Своей теории в экспериментах на растениях Хотя Дарвин и не был физиологом растений В современном понимании этого слова Он все же не ограничивался в своих исследованиях Чисто описательным подходом Именно он предложил гипотезы которым было суждено спустя десятилетия привести ученых к пониманию того, почему те или иные организмы ведут себя определенным, только им свойственным образом. Интерес Дарвина к росту и тургорным движением у высших растений был всеохватывающим. Тут и свертывание листьев на ночь предотвращающие излишнюю потерю влаги и колебательные движения виноградной лозы, благодаря которым ей удается отыскать опору, и изгибание дугой под семидольного колена, помогающий ему пробиваться сквозь почву, тут и раскидывание листьев, увеличивающие зеленую поверхность для улавливания солнечных лучей. И поворачивание цветоносов, и зарывание в землю плодов, и случайные мутации, и огибание корнями всяких препятствий в земле, а также влияние света, силы тяжести и влажности на выбор растениями положения, оптимального для их дальнейшего роста. Ещё в 1863 году Дарвин писал профессору Ассе Грею о своем увлечении наблюдениями за движением усиков и верхних междоузлей. Движение усиков независимо от движения верхних узли, но и усики, и междоузлия работают согласованно, описывая круги в одном направлении – Когда побег апокине, который неуклонно тянется вверх, подыскивая за что бы уцепиться, встречает опору, движение в этом месте прекращается, но продолжается в его верхушечной части. Так что все лазящие растения поднимаются в результате спонтанного кругового движения верхних междуузлий. Летом 1877 года Дарвин серьезно болел. Но и лежа в постели он продолжал наблюдать медленные круговые движения растущего усика. Постепенно вырисовывалась программа изучения связи различных движений у растений с приспособляемостью этих растений к выживанию. К осени с помощью друзей он собрал коллекцию. в которой было около 300 видов растений со всех частей земного шара. Исследование, в которых Дарвину помогал его сын Фрэнсис, длилось около трех лет.